и от тоньки требовалось отдохнуть не один год вот здесь вот в фанерной башне ковригин был самоценен и самовелик грезил совершал подвиги александром македонским и квентином дорвардом и затворница герцога бургунского влюбленными глазами смотрела на него юного шотландского стрелка Впрочем, любил он не только бургунскую затворницу, но и красавицу Сутееву из параллельного класса, и Одри Хепберн, имевшую приключение в Риме, и желавшую после уроков профессора Хиггинса танцевать на балу в Лондоне. Много кого любил. Тонька, понятно, в счет не шла. Здесь он не только мечтал и читал, но и пописывал прозы и стишки, чего чрезвычайно стеснялся. А опусы рвал. «Это позже». Будущая звезда Натали Свиридова подвигла его к драматургической наглости. Пьеса о Марине Мнишек. А порой на чердаке Кавригин просто валялся бездумно или же почти бездумно сидел у оконца и поглядывал на деревья. Березы, дубки, яблони, вишни, сливы, кусты смородины и крыжовника, на вздрагивании их листьев, вызванное играми ветра, на суету птах малых, подмосковных родичей наглеца воробья. Сами воробьи в сад не залетали. Всех этих гаечек, синичек, серых поползней ржанок, мухоловок с красными затылками, зарянок с пурпурными брюшками, лазаревок, особенно в августе, когда созревали черноплодкой рябина, и взрослые особи пригоняли своих несмышленышей в сады по природной необходимости научить птенцов летать и добывать пищу. Сидел ковригин у оконца и будто слушал музыку. Сам несмышленыш, не сумевший еще встать на крыло. Где теперь его фанерная крепость? Известно где. А фанерные листы вскоре пошли на постройку двух террас. Здесь же на чердаке остались стул, детский столик и лампа с оранжевым трепишным абажуром. Ковригин воткнул штепсель в розетку. Лампочка, его лампочка, загорелась. И то ладно. Сложенная раскладушка с лохмотьями зеленоватой ткани меж алюминиевых трубок стояла боком. А за ней, под правым скосом крыши на клеенке и на выцветших газетах, ровненько размещались увязанные шпагатом стопки послевоенных. Отец сохранял. Как же документы эпохи? Огоньков, смен и крокодилов. В их редакциях работал дед Кавригина. «Это они рвать не станут», — предположил Кавригин, — «а просто сожгут». «Надо бы вывести, конечно, но когда и куда?» Слева же от своего бывшего Монплезира, именно среди старья и хлама, хотя и там, возможно, были свои жемчужины, скажем, древние выпуски приложений к книге с первыми публикациями стихов Бунина или какие-нибудь его дешевенькие игрушки. Кавригин снова увидел синий патефон. Не какого-нибудь коломенского завода, а французский, по семейной легенде, трофейный. Сколько хлопот доставляли поломки его пружины, ее в усердиях то и дело перекручивали. Но как звучал французский патефон? «Хватит», — сказал себе Кавригин. «Этак я разненюсь», — утону в воспоминаниях и никуда не уеду. Он вытащил штепсель из розетки, направился было к двери, но тут ему показалось, что один из комплектов огонька лежит обидно плохо, скособочился, сползает с газеты клеенки. Оставлять журналы в неловкой некомфортной позе, — посчитал Кавригин, — было бы делом дурным, и он принялся устраивать стопку — «Сорок седьмой год», — отметил Кавригин. «Поровнее, поудобнее, что ли? Но при этом обнаружилось, что под огоньками была положена связка тетрадей. Стареньких, в клеточку, с белыми когда-то, надо полагать, обложками. Тетрадей было семь. На верхней из них квадратными буквами отцовской рукой было выведено. Записи. Кавригин прихватил связку тетрадей, Сунул их в пустой пока рюкзак, запер дверь чердака и поспешил на террасу. «Сборы были недолгие», — проговаривал при этом про себя. «Сборы будут недолгие». Нервничал, от чего то опасался, что сестра с Дарлинг Ириной вот-вот вернется из леса и придется с ней или даже с ними объясняться. А может и оправдываться». И не исключено, что Антонина разжалобит, размусолит его и уговорит остаться. Сборы и впрямь вышли недолгими. Вещей, из одежды, ковригин на дачу завозил немного. Все больше это были спортивные шмотки. Сейчас они умялись на дне рюкзака. Дальше отправились в рюкзак бумаги и книги. Из коробки Пети Дувакина тоже, естественно. А есть ли что-либо тяжелее книг? Впрочем, набитый рюкзак весил килограммов 25, но 30 с небольшим. Ноша для Кавригина вполне одолимая. А компьютер предстояло тащить в руке. Теперь можно было усесться за стол и выдавить из себя распоряжение. В послании к членам правления садового огороднического товарищества Перетрут, урочище Закеева Чеховского района, Ковригин просил переписать находящийся во владении их семьи участок. Все документы на землю и постройки на ней оформлены на имя Ковригиной Антонины Андреевны. Человек правлению хорошо знакомого и куда более нежели он, Ковригин Александр Андреевич, способного соответствовать уставу и духу товарищества и содействовать его благопроцветанию. Подумав, приписал Доверяю до дня решения правления Ковригиной Антонине Андреевне производить на участке любые работы, как строительные, так и по уборке мусора, по ее усмотрению. Чтобы обезопасить себя от сестринских усердий и хлопот по его поимке, еще ведь и в милицию броситься с требованием объявить розыск, Ковригин сочинил записку. «Антонина». «Извини, но шашлыком заняться не смог. Угли в сарае. Сами разожжете костер. Срочно вызван журналом. И ТВ. Предложена выгодная и по деньгам командировка в Аягус. Вылетаю завтра утром. На две недели или на месяц». «Этот Аягус Антонина на карте и за месяц не сыщет. Сейчас там наверняка жара, пыль до небес и песок во ртах у населения» хорошо хоть если дыник не удались или арбузы или тыквы в аягузе ковригин был однажды и то проездом исходит потом этот аягуз в пустынном семипалатинском приртыше некогда российском ныне иностранным кочевал там со своими юртами людьми и табунами просветитель абай стало бы теперь там казахстан Но мало ли, где кочевали киргизско-эсадские орды, в добродетельную царицу, как и Гаврила Романович Державин, произвел филицию Екатерину. Их людей и в Москву заносило. Отчего же и Москва не в Казахстане? Щедры были пламенные большевики и чиновники из наркомата по делам национальностей, отрезая земли, урочище Отечества, к историческим обретениям которого ни любви, ни интересов у них не было. В мозгах их бы лишь политика. Как же они при этом обделили цыган? Те-то кочевали по тысячам Бессарабий. Да что это я? Спохватился Кавригин. Какие-то наркоматы в голову лезут. Оттягивают ест, что ли? но уж дудки. Направился Кавригин к Троицкой остановке. Вблизи их поселка имелись две автобусные остановки. Одна уже упомянутая, северная, поближе к станции, у палатки с продавщицей Люси. Белый или рыжий налив. Сучивший в мокрый день к Авригину две банки кальмара в собственном голубом соку. Пусть сестрица теперь угощается. Вторая на окраине села Троицкого. Это к востоку от их поселка. Еще раз взглянул к на родное поместье. Еще не разоренное и С печалью взглянул. «А может, и с тоской. Вдруг и не придется бывать здесь более?» И пошагал к Троицким воротам, не раздумывая. Потом, правда, стал соображать, почему он не отправился в Москву привычной дорогой. «А чтобы не столкнуться с Антониной и с этой ее, — явились объяснения. Вдруг они уже набрали грибов или устали и пошли домой?» То есть, уходила он сбегал огородами, от мелодраматических и, возможно, слезливых разговоров. «Ну и правильно», — похвалил себя ковригин «встреча с ними была бы мне сейчас противна. А так я все дальше и дальше от леса с грибами». И тотчас же понял. «Антонина Антониной, но куда важнее вот что. Исход его из Зыкеева урочища с путешествием к автобусам по Глиняной, пусть нынче и сухой тропинке вдоль забора Госплана, вызвал бы мысли об исходе лягушачьей орды и видении мокрого дня со всеми физиологическими подробностями искалеченных телец на асфальте шоссе. А эти мысли и видения Ковригину сейчас были не нужны. Вот почему ноги сами повели его подальше от забора Госплана. И прочь из его головы земноводные. Однако у троицких ворот поселка, в остатках пруда, у полуразрушенной плотины, Кавригин увидел цаплю. Откуда она взялась? Пряталась, что ли, она в камышах от двух шумливо-неугомонных подруг? Или только что вернулась в светлые лягушачьи места? И еще странность. На южном берегу бывшего пруда, на месте лагеря упраздненных пионеров, стали недавно виллы районных рублевских персон. И вот от одной из них, в четыре крученых этажа с винзорскими башнями, к водице спускалась теперь лестница из белого камня. Не из карарского ли мрамора? Выложенная, видимо, на днях, на вымаске же у воды в шезлонге, сидел господин с удочкой в руке. Курил сигару и чаял движение поплавка или прибытие яхты из мрабельи. А может, это сидел сам страшный экосматый языкей? Страшноты его были скрыты в теплый день габардиновым костюмом и черным тулупом для подлёдной ловли от Версачи. А космы и лохмы сведены на затылке в тяжеленно живописный пучок человека свободной профессии. Но какие такие у нас свободные профессии? К автобусам, к автобусам, приказал себе Ковригин, и не глазеть по сторонам.